— Ну, несет? — повторил Хрипушин. Корнилов слегка развел руками. — Не знаю. — То есть как же вы не знаете? — грозно удивился Хрипушин. Не пил с ним и не знаю. — Вы что же, трезвенник? — усмехнулся Хрипушин. Нет. — Так что же? — Ну, просто с Дыбином пить не приходилось. — Почему? — объясните. — Не доверял он нам? — Сторонился? — Да нет, как будто. — Так почему? —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 Сидели мы с ним, правда, однажды как-то за одним столом, но там было много посторонних. Так это и компанией не назовешь. Это когда мы продали костный материал Ветзову Институту. — О Ветзову Институте мы с вами еще поговорим, — многообещающий взглянул на него Хрипушин. — Так значит, вы сидели за одним столом, пили нарзан и молчали, как убитые? — Так? — не зачем же, наоборот. —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 Выуженные ловцами душ человеческих, вернее всего с одна какого-то вуза, где он вяло перетаскивался с курса на курс, его приметили и вытащили за душу распахнутую настиш, за любовь к искренним разговорам и исповеди в кабинете правкома, за способность все понимать и все считать правильным.